Глава восьмая. Летят пароходы. Привет, мальчишу. Я попятился от двери. Наверху заскрипели ступени под ногами Тристана. Верный Эндрю прошептал. «Бегите, господин! В моей комнате есть черный ход!» Очень соблазнительное предложение. Но Егорка не трус. Особенно, когда у противника есть радар и скоростной транспорт. «Спрячься!» — отмахнулся я от трактирщика, и тот с заметным облегчением нырнул в свою коморку. «Кто это, Лолушка?» — спросил рыцарь. Несмотря на хламиду, в которой он был облачен, держался юный воин с достоинством, молодой лорд, спускающийся к завтраку. «Небольшой нежданчик», — ответил я. «Помнишь место, где мы были?» Он кивнул. «Если меня сейчас станут убивать, то вали туда со всех ног. В драку не лезь. «Это бесчестие!» — рубанул Тристан на лице гримаса возмущения. «Это стратегия!» Дверь распахнулась, и внутрь ступила стримерша. Росту в женщине было метра два. Смерив нас взглядом, она оглядела пустой зал. Голова в шлеме просканировала помещение, задержавшись на всех возможных углах. А затем хищная прорезь забрала, уткнулась в мою сторону. Громыхая доспехом, воительница прошла в центр комнаты. Следом за ней в таверну неторопливо шагнул Шпалерное-два. А за-за-заика он наверняка тоже где-то тут был. Стелсер. «Дратути», — поприветствовал я игроков. «Это не я курил, это пацаны, я просто рядом стоял». «Бергхейм?» — раздался из-под шлема слегка удивленный голос стримерши. «Ну, так получилось», — развел я руками. «Не то, чтобы я очень хотел, но такая разнарядка вышла». Женщина переглянулась с колдуном. «Ну, не видел я там никого», — ответил тот. «У них там какое-то событие самхом мхом. Города вам мху, леса во мху. Где мха нет, там либо бои, либо пожары, либо паника. Никаких следов игроков. Бастион видел чей-то, но брать не стал, потому что мусора и так хватает». «Это моя мясодельня-то мусор». Кстати, надо туда заглянуть. Обленился. Впрочем, это позже. В трех шагах от меня из пустоты возник Зазазаика. Он демонстративно убрал длинные кинжалы в ножны, положил сверху ладонь. Смотрел разбойник с насмешкой. Это ты, ты, ты, ты гаганец? От за за Меня. Ну, в тот момент это казалось мне шикарной идеей. — осторожно ответил я. Ча — -ча Часть ли лиги в моем к-к-к-к-клане. Они сразу на — написали... Куда написали? В — В к-к-к-клан-чат. — Да ладно, так можно было. Шпалерная-2 присел на лавку у двери, поставил посох к стене. Убивать меня, видимо, не планировали. Это воодушевляло. Нет, если вдруг порубят на салат, то до ночи, когда с кладбища повалят зомби, недолго я наскребу на воскрешение Тристана. Однако хотелось разойтись миром. «Сколько вас в Беркхеме? спросила стримерша. «Десять человек, а вас?» «Где остальные?» — не ответила она. «О шутах знает», — пожал плечами я. «Определенно не дома». Нас разделили, меня квестом зарканили и сюда затащили. «А твои гаврики?» Мой палец ткнулся в Зазазаику. «Весь шмот подкрысили!» Стримерша убрала щит, меч. Шлем тоже растворился. «Алина!» Стукнула она себе по нагруднику. «Это Толик!» Зазазаика кивнул. «И Влад!» Колдун вяло поднял ладонь, будто из последних сил. «Лолушка-егорушка!» Я хлопнул по колениям в мини-танце и развел руки в сторону, поиграв ладонями. «Самый чеканутый шут по ту сторону моря!» «Надеюсь, но не уверен. Вы первые игроки, кроме нашей группы, кого я встретил». «Тебе повезло», — Алина рассматривал меня с интересом. «Что за маска?» «Сними. Я послушно стащил последнюю ценную вещь». «Хм, лучше надень. Привязанная шмотка?» «Да, но, знаешь, это было больно. Я просто потерял свою косметичку». «Но почему же повезло? Неужели вы привезли пряники?» «Очень люблю пряники!» Она слегка улыбнулась. «Встретил бы ты ротенштейн не успел бы и привет сказать». «Ах, в этом смысле?» Разочарованно протянул я. «Да, наслышан». «Кто у вас главный в группе? Мне нужно с ним поговорить». А, «Головастик». алина прищурилась головастик шаман он же из ротенштейна нет наш был на вольных хлебах теперь припал к родной северной земле общались уже с ним егорчик после нашего последнего общения пришлось две недели восстанавливать снаряжение я запомнила его тотемы неловко как он больше не будет вставил я Судя по твоему состоянию, у него и не получится. Говоришь, тебя раздели ребята, то ли Они, если не ошибаюсь, к игрокам не лезут. да, Толя? По по по первыми нет. Я рас рас по по рас по так сказал. Твой соратник? Алина указала на така, стоящего на лестнице Трестана. Я тоже воскрешенный, леди, как и вы. Поклонился он. «Сэр Тристан! Верный воин Четлена!» Стримерша улыбнулась. «Какой милашка! Надо было и мне такого взять!» «Только скажите, и мой меч будет служить вам!» Он вытащил ржавую железку и отсалютовал ей. «Эй, мы ж с тобой, дружочки!» — шикнул на него я. «И это разрывает мое сердце! Если придется выбирать между вами, я предпочту умереть!» Он определенно очень мил. Я потерял шмот, спасая этого милого парня. Фыркнул я. Толя, мы можем решить вопрос своими. Разбойник закатил глаза. Ладно. Он забарбанил пальцами по воздуху, набирая сообщение. Как писать клану? У меня тоже есть клан, но я не знал. Вывернул я. Потом расскажу. Отмахнулась Алина. Она смотрела на Тристана, и взгляд этот был... Голодным. Да и рыцарь не сводил с воительницы восхищенного взора. «Так как мне найти головастика?» С трудом отвлеклась Тримерша. «Никто не свалит Тортенштайн в одиночку. Я собираю остальных, чтобы остановить их». «Айвалон готов забыть о былых обидах и присоединиться. Гхаулин решили поддержать нас». «Бергхейму следовало бы выступить на нашей стороне». «Тут дилемма». Коснулся я маски в показной задумчивости. «Вдруг вы вороги, хитростью и коварностью, пытающиеся выведать секретную информацию? Скажу вам все-все-все, и моих дружочков поколотят. Соберут с них накопленную синьку, может, даже фиолет, нажитый непосильным трудом. И был я всю жизнь кибальчишом, а тут нате...» «Вот тебе банка варенья, хавай, Егорка!» Стримерша хихикнула совсем как девчонка. Будто она не двухметровая закованная в латы машина смерти, а одетая под рескоду служительница офиса, и стоим мы с ней на кухне, ожидая своей очереди за кофе. «Это низко начинать с недоверия», — сказал Тристан. «Особенно, когда разговариваешь с дамой». «Последнее твое общение с дамой закончилось в петле». парировал я. «Это грех того, кто толкнул ее на путь порока!» «Воу! Нет ли в твоих речах сексизма? Не ущемляешь ли ты, право женщин, быть негодяями просто потому что?» Светлолесцы наблюдали за нами с интересом. Алина восторженно улыбалась, и своей каморке показался Эндрю. Трактирщик занялся тем, чем занимаются все порядочные работники таверн. Полировка стала тряпкой и прогревание ушей. Тристан открыл рот, закрыл его. Права женщин и сексизм до этих краев точно не докатились. Собрался. «Не веду, о чем говоришь. Но столь прекрасная дама не может служить плохим целям». «Что хочешь за соратника?» Бросила на меня взгляд Алина. «Я его хочу». Стримерша нахмурилась, поправилась. «В спутнике». Я жестом показал, что поправка не очень. По-прежнему предполагает двусмысленность. «В соратнике!» — Алина справилась с собой, ожгла меня взором. «Миледи, это было бы честью стать вашим компаньоном. Но я скован узами чести, и мой меч служит лолушке!» — встал в позу Тристан. «Лолушка может это как-то пересмотреть». Стримерша явно забыл, о чем мы говорили до этого. Надо напомнить, беседа заходила в тупик. «Бастион небесных охотников», — сказал я. Головастик собирался туда. Ротенштейн подал голос Влад Шпалерная-2. «Флай на последнем уровне!» «Мусор, правда, но для нубов пойдет!» «Думаешь, Ротенштейн отреагирует?» — повернулась к нему Алина. Колдун пожал плечами. «Сомневаюсь. Могут. Дуйка и валону. Пусть выдвигаются туда. К пока дергать не будем. Если уроды выйдут из твердыни, их ждет сюрприз». Влад тяжело вздохнул, кивнул. С кряхтением поднялся с лавки и вышел. Стримерша обернулась ко мне. «Спасибо за доверие», — сказала она. «В-в-в-в-варенье! варенье кикикик «Киба-киба-бальчиш!» — осклабился Толя. «Две банки, пожалуйста!» «Парень знает классику. Твои вещи скоро привезут. Чем мы можем тебе помочь?» — спросила Алина. «Добрая такая. Хм, умница». Я вот, мерзавец, глядя на них, думал, что они сделают после того, как отбросят ротенштайн «Гонка за первыми киломи это часто грязная политика, а не чистый спорт». Допустим, мы объединимся. Допустим, вынесем успешный клан. Что дальше? Кто-то ведь должен пройти эту игру. Есть одно дельце, где вы можете помочь. Я выглянул в окно. Березовый грифон с ревом оттолкнулся от земли, замахал крыльями, прибивая траву, и ушел в небо. Остался его черный собрат и ступа с черепами. С радостью, Егор! вкратчево проговорила стримерша. «Мы должны помогать друг другу». Разрыватель снова исчез. Я внимательно изучил инвентарь. Тщательно перепроверил каждый меч. Уникального клинка нет. Что за лажа? Братец Так и Большой Джон, доставившие наш Скарпозову за Зазаеки, выглядели чуточку встревоженно. Сам Светлолесец расположился на скамейке у входа в таверну и наблюдал за нами, скрестив ногу на ногу. Словно наслаждался солнечными лучами. Группа разбойников во главе с Робином Шапкой и Мари держались чуть в стороне. Спешившись, держа своих лошадей под узцы, старательно не глядя на нас. в в всё на на, на месте выдавил Толик из себя. «Почти!» Алина уже залезла в ступу, опёрлась руками о края. Я закрыл инвентарь. Куда делся меч? Коней бандиты нам тоже доставили. К сожалению, воздушные линии оказались заблокированы. Флай не может утащить на себе двоих пассажиров, поэтому в город предстояло следовать верхом. Предложение соорудить клети и тащить нас в ней не проканало. Типа грузоподъемность. Однако небольшой бонус нам с Тристаном достался. Целый отряд охраны. «Торопись, Егорчик!» — сказала Алина. «Время не ждет!» «Толик!» Разбойник ловко поднялся со скамейки, подошел к Грифону и мастерски оказался в седле. Взялся за поводье. Я вновь открыл инвентарь. разрыватель на месте... «Эм, закрыл. Открыл. На месте. Закрыл. Открыл. Меч пропал». Ещё несколько ритуальных манипуляций в духе похлопать дверьми автомобиля и протереть фары, и клинок вновь появился. Я перечитал описание, обратив внимание на последнюю строчку. «Иногда с этим мечом происходит что-то странное. Будьте осторожны». Вытащил его из инвентаря. Повесил на пояс. Так, надеюсь, надежнее. Это бак игры или свойство артефакта? Любопытственно мне. Хотя вон, написано ж, что-то странное. Почему бы и не особенность исчезать и появляться? Вязался в бой, хватит за меч кладенец. того и нетушки уже. Сюрпрайс. Главастику привет. Не бейте его сильно, сказал я стримерши. «Я уже говорил, Егор, мы должны помогать друг другу». Ступор рванулась в небо. Нас обдало облаком дорожной пыли. Следом за ней ввысь умчался грифон Толика. Я перевел взгляд на разбойников Лиги. «Неожиданный поворот, правда?» Брат так безмятежно пожал плечами. Большой Джон потупил взор. «Помните, я обещал, что убью вас?» Ухмыльнулся я. Полез в настройки клана с одиноким Райволгом и Харльдом, Нашел едва видимую полоску кланового чата, про которую мне вкратце рассказала Алина. Настучал. «Шалом, Балон, Камерадин! ЛФ-2М, ТУ-ДМ! Двар и Саппорт!» Перевел взгляд на разбойников. «Планы изменились. Очень, знаете ли, хочется с кем-нибудь потолковать. Начну я, пожалуй, с тебя». Палец ткнулся в брата Така. Монголоидный бандит безмятежно кивнул. Тристан выседал на коне рядом с нами. Смотрел вдаль с каменным выражением лица. Алина очень деликатно объяснила рыцарю, что нет бесчестия в том, чтобы склонить на сторону короны заблудшие души из лиги. «Как только мне в голову такая сентенция не пришла, а?» Но после замечания стримерши из воина перестали сыпаться бесконечное бесчестие и враги короны. У нее должно быть репутация с не ниже почитания. Девушку рыцарь слушал охотнее, чем меня. Райволк падший. «Лолушка, голос слышу я!» Харальд молчал. «Ау! Харальдиньо!» Набрал я еще одно сообщение. «Найди Головастика и передай ему, что скоро к бастиону небесных охотников нагрянут другие игроки. Они говорят, что хотят союза, но пусть головастик подумают о возможном коварстве, предательстве смерти». Молчание. Я вскочил седло. Конь тронулся с места. Брата крутанулся вертушки, вертушке, руки рассекли воздух. Монах развел их в стороны и медленно с напряжением свел вместе». Между ладонями заклубилась голубая сфера и лопнула По отряду лиходеев прошла дымка, будто волна на старом телевизоре Теперь вместо бандитов нас окружали облаченные в кольчуги солдаты С рыжими перекидками, с гербом в виде танцующего зайца «Это что такое?» — обернулся я к братцу Таку Тот теперь именовался солдат-барона, бородатый, с шрамом через все лицо, с коническим шлемом на башке. Это вообще так? Черт, да их всех теперь солдат-барона зовут. Как мне среди них понять, кто Мари?» Тристан поджал губы. «Черное волшебство! Теперь мне ясно, почему вас никак не удается поймать!» «Отрицаю!» «Духи восхода затуманят чужие взоры и уберегут от злых глаз», — сказал тот, кто, надеюсь, был таком. «Это ты сделал?» — солдат многозначительно павил бровями. «Так, ладно, отбросим. Давай разговаривать, дружок. Мне в пачку нужен хил. Ты сгодишься». «Не понимаю», — равнодушно ответил так. «Тебе и не надо». «Сценарист». Туман накрыл землю. Сценарист вышел на крыльцо, погрузившись в холодную и сырую атмосферу. Белесая дымка заволокла двор, поглотив окружающий забор. «Зябко!» Он сунул руки в карманы. Фонари вокруг дома выдергивали из темноты клубы пара, едва мерцали. «Скоро зима!» Щелкнула зажигалка. Затрещал табак в сигарете. Сценарист устало, выдохнул горячий дым, и тот смешался с туманом. Умер еще один игрок. Тоже из старой гвардии. Один из первых. Хозяин огромной библиотеки, постоянно пропадающий в ДК имени Крупской в поисках новинок. Весь дом его заполняли книжные шкафы и книги, книги, книги. Они стояли в углах с топками, прятались на антресолях, Строились на подоконниках Фантастика, детективы, триллеры, исторические романы, юмористические Он потреблял все И кроме книг в жизни бедолаги ничего не оставалось Лишь одна фотография на заваленном фолиантами столе. Хозяин дома, женщина с печальной улыбкой И молодой, чрезвычайно серьезный парень Андрей крепко затянулся «Сегодня будет первый выезд, когда в душе воцарится мир». Два последних дня он закупал оборудование и настраивал обновления в системе безопасности. Затемно, украдкой вслушиваясь в лес, крутил на заборе датчики движения, маскировал, связывал их со скрытыми камерами, тестировал. Теперь забор по периметру был защищен не хуже, чем внутри». Если тот, кто скрывается во тьме, играет, то он наверняка должен нет-нет да проезжать мимо, наслаждаться властью. Датчик подает сигнал, камера делает снимок, фотография уходит на сервер. Теперь, когда цитадель под защитой, можно вернуться к насущным делам. Сигарета обожгла пальцы. Туман накатился еще ближе, смешиваясь с дымом в легких. Сценарист закашлялся, поморщившись, бросил окурок в банку. Втянул влажный воздух носом. «Скоро выпадет снег, и тогда трупов придется избавляться иначе». Он посмотрел на дальний угол участка. Во многих историях сумасшедшие маньяки прятали тела у себя на земле. «Нельзя быть таким неосторожным. Но позиме, когда за тобой рыщет сталкер, лишние следы оставлять не следует». Сценарист вернулся в дом. Волна тепла приятно обдала лицо. Прошел к себе. Погибший любитель книг остался в игре, как и другие. Из безвозвратных потерь оказался лишь Кадилак. Сейчас же можно было быть уверенным, те, кто оказался в первой партии, уже закрепились в виртуальной вселенной. Получили бессмертие. Снова захотелось курить, но теперь он не делал этого в доме. Теперь он следил за собой, за порядком. Те, кто оказались его жертвами, получили то, о чем мечтают миллионы. О чем мечтал и сам сценарист. Вечная жизнь. Пусть в игре, но она ничем не отличается от реальности. Если бы найти человека, что будет заботиться о теле Андрея три месяца... В обращениях к сущности было тихо. Если не считать проклятие Ромео, выкраденного из худанок. Тот изливал свою ярость в словах, но в душе сценариста ничего не реагировало. Раньше бы он не поленился бы и вытащил парня в адское пламя, пожариться. Сейчас на это не было силы времени. Андрей нахмурился. Запрос по овцам, который присылал ему Лолушка вчера или не вчера... Он полез в панель управления, нашел шута, замер в изумлении. Промотал логи. Квест выполнен? Как? У него не было ни единого шанса. Кто принял квест? Перешел на старейшину деревни. Привознесение? За одну ночь? Разговором? Клавиатура затрещала под пальцами. Раскрылась полотна логов. Что такое с репутацией? «Почему так много?» «Пять соратников. Четверо тоже с превознесением. Четверых он добавил только за сегодня». Он вывел характеристики Лолушки. Добрался до харизмы. «Десять?» В логах нашлось сообщение об ошибке сложения статов для харизмы из-за маски кровавого клоуна. «Дьявол!» «Стервец!» — хрипло произнес сценарист. «Стервец!» Вычленив ошибку в коде, он исправил ее, перезапустил отвечающий за подсчет характеристик модуль, откинулся на спинку, почесал лоб задумчивости. «Надо проверить еще и квесты». Через полчаса сценарист встал со стула, потянулся, глядя прямо перед собой. Задания работали как надо, ошибки возникали только в случае с Лолушкой. Будто бы система воспринимала его не так, как остальных игроков. Сторонний эффект бага с харизмой? Хм, это любопытно. Откатите ему все нечестно заработанные бонусы. Звякнул телефон, напоминая о времени. Сценарист тяжело вздохнул. Надо ехать. Надо ехать. Войдя в ангар, он дошел до саркофага с ушедшим игроком. Вытащил изможденное тело, положил на тележку с пластиковым мешком. Замотал труп и покатил его к выходу. Остановился рядом с другим саркофагом. Тоже из старожилов. Под куполом лежала похожая на скелет женщина. Вся в пятнах. Лишние сложности для обслуживания. На игру же не повлияет. Надо проверить. Сценарист сжал кулаки, сдерживая порыв. Он давно не убивал. При мысли о чужой жизни в руках внутри начинался звон. Страсть. Похоть. Потом. Сейчас нужно сделать дело. Выйдя на промозглую улицу, он завел автомобиль. Бросил труп в кузов. Привычно замаскировал. Мысли о женщине в саркофаге не оставляли. Будораж. Во тьме запеликал сигнал заднего хода, и фургон, разгоняя туман, покатился к открывающимся воротам. Когда машина достигла выезда, на дороге показались фары. Мимо пролетел старенький Спортаж. Сценарист проводил его хищным взглядом. «Сталкер!» «Сталкер!» Вырулив со двора, он закрыл ворота брелоком и неторопливо поехал следом за случайным автомобилистом. На лес Андрей даже не смотрел. В такой темноте там ничего не увидишь. Зато камера ночного видения покажет, если кто-то решит подойти поближе. Но сначала надо отдать болоту Книга Жора.